Глава 27. Космос уже покорен, но для нас осталось место Мы впервые видели истинную мощь скользящего, приготовившегося к жаркой битве Не просто так он добавил новых модулей И показанные им способности поражали Он переместил небосвод прямо к гигастанции Анбидонов Из-за шока я на мгновенье промедлил, но тут же взял себя в руки Всеми орудиями огонь! аксиальные пушки, лучевые плазмы, рельсовые лазеры все это ударило в один шлюз и моментально выбило его. Атмосфера не выходила, но лазерный дальномер показал огромную глубину широченного грузового коридора. А еще я получил основной план помещений, который тут же загрузил в торпеды, уже покидавшие пусковые шахты. Мы находились в упор, все заняло считанные секунды. Расчитав путь, Орудия переключились на уничтожение всего выглядевшего как оружие. Система обороны этого сектора пока молчала, зато до нас пытались добить батареи из соседних блоков. Пришлось приблизиться к мрачному корпусу вплотную, едва не протаранив станцию. Переключившись на камеру сзади, увидели, что скользящий поплатился за маневр перегрузкой щитов. Серо-золотой корабль получил несколько пробоин, искрящие осколки сыпались в космос. А еще из ангара поблизости выскочил флюгель. Рука непроизвольно дернулась, но я тут же ее остановил. Руми нам помогла. Оказалось, круче местных искинов. Пусть с некой поддержкой скользящего, который вроде как тоже разумная железяка. А значит, злом его конек. Тяжелый истребитель явно двигался к нашему ангару. Я не стал закрывать створки. «Люди, что вы наделали?» Даже искусственный голос Анбидона сквозил ужасом. Я увидел, как над плоскостью огромной станции поднялось алое зарево. Радиус поражения Хель далеко не скромный, а торпеда должна была далеко залететь, минуя отключенные силовые поля и открытые шлюзы. А еще где-то внутри должна детонировать плазменная торпеда, которую можно бить по линкорам. «Много ваших положили, червяк?» – усмехнулся я. Мы вновь меняем планы. Думали, что подойдет покровительство, но вы убили одного из нас, несмотря на предложенные переговоры и сотрудничества. Теперь вы совершили геноцид. Ваша раса станет нашими рабами. Ваша раса давно должна была сгинуть, — оскалился я. Главные калибры небосвода продолжали настреливать внутрь станции, по которой ударил еще один золотистый снаряд. Он поднял энергетический шторм, на скользящий стрелял без зарядки и вместо пространственных разломов, пожирающих все на своем пути, вышел пшик. Мне же пришлось отступать под прикрытие поврежденных конструкций, ведь анбиданы очень захотели нас прикончить и сразу добавили пару дырок в корпусе. Хорошо не задели ничего действительно важного. «А что дальше?» – поинтересовалась Анна. «По ее метке я видел, что она бежит к мостику». «Они уже обречены», – отозвалась Румми. «Но вы круты. Понравился корабль?» Э, да», – подтвердил я. «Тебя не починили? Почему?» «Не могли. Долго объяснять, но это круто!» «Что значит обречены?» – переспросила Анна. Ее спокойствие уже настораживало. Но задать вопрос я не успел. От станции начали расползаться черные разломы. Что-то взрывалось». «Последний удар вывел из стабилизации подпространственные генераторы, и теперь корректировать их работу некому. Мы со странником бездны оставили особый вирус, который сейчас мешает их истинам. Доступ которого я добилась, плюс его мощь — это нечто!» Дальняя связь не работала, хотя битва вдали почти стихла. Мы втроем наблюдали, как гибнет мегастанция, последнее пристанище древней расы, чье наследие стало камнем преткновения». «Так, что делать-то?» – уточнила Анна. «А, извини, так далеко не планировали. Бежать полагаю». «Там толпа анбиденов, желающих нашей крови!» – воскликнул я, чуть ли не прижимая небосвод корпусу. «Щиты еще работали, защищая нас от ярости хозяев. Мы правда уничтожаем древнюю расу?» Идей не было, попросту нет ресурсов. Издали прилетел еще один золотой шарик, и процесс коллапса, который, казалось, начал затухать, разгорелся с новой силой. В это же время аккуратно маневрирующий флюгель приземлился в ангар, и я закрыл его створки. Сражение продолжалось, Анбиданы, судя по всему, пришли в безумие и начали уже серьезно стрелять по земным кораблям. Энергетические волны гуляли по пространству. Один длинный разлом достал до Абсолюта еще один камень преткновения, изменивший очень многое для человечества, и перерубил дредноут пополам. Она добежала до меня и обняла. Скафик Сенеса очень сильно поджаренным, надеюсь, он ей помог. Я встал с кресла и обнял ее крепче, смотря на картину конца. Скользящего теснили, я видел, как он лишился одной из гондол. Нет неуязвимых. И почему судьба в очередной раз привела нас сюда? Смотря на апокалипсис, я обнимал Анну. Однако РСТ-двигатель небосвода внезапно включился, и мы прыгнули прямо с места. «Руми?» — уточнил я. «Простите, не получилось». В момент, когда нас почти достал разлом, мы провалились сквозь грани. и оказались в настоящем море света, ослепительно ярком, завораживающем. Я обрушилась необузданной мощью звездной стихии на маленький корабль. Расте как ни странно, пока держался. Щиты сигналили о высокой нагрузке. Я заткнул все звуковые сообщения и просто обнял Анну, которая уткнулась мне в шею, наблюдая за главным экраном одним глазом. Мощности хватало лишь на защиту. Покинуть под пространство мы не в силах. Двигатель отчитывал секунды до сбоя. Даже воздух на мостике стал светиться, а внутри начало нестерпимо жечь. Она застонала, я хотел ее спросить, в чем дело, но слова застряли в глотке. Люди не готовы находиться здесь. Я стиснул зубы, глуша боль, сжигающую меня изнутри, и выдавил из себя прощание. «Прости, что привел тебя сюда. Надеюсь, за гранью все же что-то будет». «Как и планировали». Вместе. В голосе Анны слышалось отчаяние, из глаз начали катиться слезы, а затем в бездне мелькнула исполинская тень. В одно мгновение зеленые облака вернулись, а жгучее ощущение сменилось мерзким холодом. «Мы живы?» – удивленно спросила Руми. Ее голос тоже казался сдавленным. «Это что такое?» «Недалеко от нас в космосе висело «Совершенство», «Трудно описать этот корабль. Похож на земные, только словно идеальный в каждой грани. Легкий линкор, длинный, с выступающими острыми элементами и надписью на странном языке на борту. Я не мог ее прочесть, но от нее буквально веяло древностью. Серый корпус покрывала непрерывная вязь синего узора. Он не светился, скорее служа декором, выверенным с точностью до микрона. От корабля исходило ощутимое величие, но вместе с тем он не казался таким уж чуждым. Что самое страшное, сенсоры его не видели. За исключением визуального наблюдения, корабля как будто бы не существовало. Один из Амбиданов выстрелил в него, отвлекаясь от почти разбитого скользящего, но зеленый луч столкнулся с крохотным шестигранным синим щитком. Я смотрел на это чудо, и меня начало мутить. «Что-то не так!» «Не смотрите на него! Всему флоту! Это тот, о ком говорил Скользящий! Прекратить на него смотреть!» Я спешно выключил все камеры, направленные на аномальный корабль. Она высвободилась из объятий и стала прямо заворожена, смотря на экраны. Судя по цветным лучам, теперь все корабли обречённой расы атаковали неизвестного пришельца. Анбидоны лишились большей части населения и, по их же словам, заперли грань этой реальности. Смогли бы ее отпереть без помощи станции, кто его знает, но этот корабль просто влетел сюда и принес нас. Космос полон опасностей. Я понимаю, почему Анбидоны захотели спрятаться здесь. Кто мы на фоне таких цивилизаций? Сенсоры взревели, словно около небосвода на мгновение зажгла сверхновая и... Анбиданы замерли. Лучи их орудий невероятно медленно летели дальше, как будто в замедлении искрили поврежденные модули». «Время», — пробормотала Анна, — «они властны над временем». «Но он не остановил нас и не остановил скользящего», — заметил я, смотря на отлетающий золотистый корабль. Я боюсь даже говорить это вслух, но как сражаться с теми, кто покорил время? Да, оно замедляется в зоне экстремальных искажений, вплоть до полной остановки у Черных Дыр. Но насколько же они выше и древнее нас, если один корабль способен на такое? Скользящие действительно дети, пришелец не преувеличивал. Он сражается почти как мы, а этот... Взял и остановил агрессивный флот обезумевшей расы, как будто по щелчку пальца заставил их замерять. На экране появились синие символы. Без рамок сообщения, без уведомлений. Просто возникли. За преступление против вселенной цивилизация, известная вам как анбиданы, приговаривается к смерти. Вновь зажгла сверхновая, мелькнули фиолетовые лучи, одномоментно поразившие сразу всех анбиданов. Зеленые корабли вновь начали двигаться, чтобы секунду спустя рассыпаться светящимся прахом. Аннигиляция, Но куда девается энергия? Там же сейчас должен быть колоссальный взрыв!» Ахнула золото. «Вот надо сейчас такие вопросы задавать». «Полагаю, утекает в подпространство?» – ответила Еруми. «Вот так, одним ударом. Что происходит? Не бойтесь, вам помогут». Ответил нам скользящий: Все наши корабли окутало сиянь, а затем мир мигнул. Вся армада оказалась в пустом космосе, даже обломки человеческих кораблей и трофейные центари. Я, честно, просто не знаю, что сказать. Человечество спасли? спросил я в пустоту. Как оказалось, скользящий наслышал и ответил: Скорее, спасли именно нас. Мы победили глупцов сами, обрекли их на забвение. «Но нас спасли от ярости последних из них». «Почему их казнили?» Нашелся я. В голове царил такой хаос, что хотелось получить ответы. «Какой вред вселенной?» «Ты слышал, Эрик Шарт? Они приносили в жертву настоящую вселенную ради расширения своих владений. Это сложный вопрос циркуляции энергии. и мало просто черпать энергию под пространство. Требовалось вырвать фрагмент реальности». И делали они это неаккуратно. Первый опыт провели в секторе огненного маяка, заодно разрушив точку соприкосновения пузырьковой вселенной с основной, позволив ей легко смещаться в пространстве через глубинные слои. Безумные растраты энергии и хаос в глубинах подпространства. Сложно сказать, понимали они или нет, какой вред наносят, но их убежище стало почти абсолютным. «И как я сказал, это путь в один конец. Тот мир извращал их, искажал их души». «Души? Это как-то ненаучно?» Я хохотнул и без сил упал в кресло навигатора. Термин наиболее близкий по значению. Вы давно подозреваете, что сознание лежит за границей естественного биокомпьютера вашего мозга». Его нельзя вывести из простых физических принципов. Микро и макромир как будто существуют по разным законам. Вы наблюдаете работу этого феномена в системе переноса сознания, которую создали методом проб и ошибок, не понимая механизмов, стоящих за ней. Вы всегда касаетесь слоя реальности, лежащего между материальной вселенной и подпространством. Человечество довольно мало знает о вселенной. Но не беспокойтесь, те, кого вы видели, следят за ее целостностью. То и дело, кто-то в своей войне начинает рушить реальность, лишь прикоснувшись к высшему пониманию. Я вновь включил камеры, видя в стороне весь флот. Все корабли горизонта держатся, хотя некоторые тяжело пострадали, особенно Вестник Солнца. Следующий вопрос задала Анна. «А что делаете вы?» Биданы говорили, что вы организация и что вы разумные машины. Мы исследуем вселенную, постигаем ее тайны. И порой помогаем расам. Хотя это нарушает наше невмешательство. Но у старших достаточно шансов. И нет, я не разумная машина. Они ошиблись. Серо-золотой поврежденный корабль подлетел ближе. Около него все еще сверкал яркий орел. Следующие слова, признаться, ввергли в ужас. «Я – энергетическая форма жизни, так же, как Руми, и в какой-то мере вы двое. Судьба – удивительная вещь, не так ли?» «Что?» Мы с Анной переглянулись. Она недоумевала, не меньше моего. «Все сводится к тому, что вы называете душой, энергоинформационным полем, сущностью, которая не может быть скопирована». Причина, почему искра разума клона гаснет. Либо тот обретает свою, порой вступающую конфликт с грубо записанным в нейронной сети вашего мозга. Через ваши тела прошла колоссальная энергия и изменила вас. Тот же феномен постиг Румми. Нам известна пара подобных случаев. Цифровая жизнь, если можно так выразиться. Пусть она существо более низкого порядка, чем я. Не желаю обидеть, но это факт. Она не может существовать без компьютерной платформы. Я же самодостаточен. Анбиденов именно это и заинтересовало. Повисла недолгая пауза. Мы вновь услышали голос Румми. «Вот как! То есть, я как некая стабильная энергия, несущая свою модель разума. Вот почему я не могла копировать платформу. Анбидены действительно очень заинтересовались мной». Другие искины казались мне... Топорными, что ли? В этом причина, верно? Я очень хотела наладить отношения с людьми, и мне поручили улучшить технологию стабилизации физических параметров реальности, чтобы анбидены могли надолго выходить из своего мирка. «И ты достигла успеха?» Спросил Скользящий. «Ну, не совсем. Но продвинулась в вопросах управления их гранью. Думала, чтобы они...» Как бы брали с собой кусочек реальности, а они взяли и обернули технологию, решили воровать куски нашего мира и, видимо, изначально это планировали, имели даже наработки оборудования. Чудо, что меня не попытались сковать и заставить работать дальше. Понимали бесполезность такого действия. Они бы не смогли починить твой разум, поскольку ты необычная машина, зато могли бы убить, однако ты приносила пользу. Старший, как всегда, слишком поспешный. В местах, которые они затронули, не скоро погаснут катастрофические аномалии. В разговор вновь вступила Анна. И что мы теперь будем делать? И почему мы не слышим адмиралов? Не вижу смысла разговаривать с ними, хотя они почти все слышат. Мне снова нужно восстанавливать свой корабль. Думаю, в этой галактике я задержался. Дальше люди справятся сами. «Справимся ли?» – машинально сказал я, И после повисшей паузы пояснил э, Прошу прощения, но раз уж начал. Кажется, все прогностические модели пророчат человечеству темные века и вечную войну друг с другом. Саленты социологами строили модели развития общества. Ксентери прогнозировали наши будущие отношения и решили заранее устранить. Теперь эти обиданы поглядели на Расу и решили, что нам нужен хозяин. Потому что сами мы бездарно растрачиваем потенциал. Люди не примут хозяина чужака. Но вместе с тем, наша цивилизация появилась слишком поздно. Место в космосе занято теми, кто может стереть нас, просто пожелав этого». На удивление в тоне скользящего послышалась ирония и мягкость. «Заданы хорошие вопросы, и людям есть над чем подумать. Но это ваш путь к звездам». «Не волнуйтесь. В ближайшее время вас не постигнут катастрофы, кроме того, вы видели, как одну из них уничтожили в зародыше. Оставь мы эту проблему, и вскоре встретили бы настоящих пожирателей галактик, сделавших из людей свое продолжение. Они бы поглощали все новые расы. Во Вселенной идет много войн, но они далеко отсюда. Мало кто может пересечь пустоту между галактиками». «Хотите узнать краткую классификацию вашей расы?» Э, -э само собой», – машинально кивнул я. «Все же он исследователь. Черт возьми, это даже не биологический вид. Право были ученые, предполагающие зарождение энергетических форм жизни в подпространстве. Нам пришло сообщение, в котором содержалась простая картинка с таблицей». «Название расы. Люди. Слэш. Человечество». Оценка потенциала – А. Оценка текущего уровня развития – Е. Оценка уровня хаоса – 10. Пока я недоумевал, Скользящий начал объяснение. Я привел все к понятной вам системе и сократил до сути. Люди имеют высочайший потенциал, хоть и находятся в начале пути. Оценка основана на анализе темпов развития, способности гибко подстраиваться под разные ситуации, понимать сложные концепции. И для каждой расы у нас есть мера, которую я вольно перевел как уровень хаоса. Она показывает, насколько плохо поведение расы поддается прогнозированию. Некоторых предугадывать очень легко. У известных вам к Сентери оценка «две единицы». Единый, связанный организм, почти без аномалий. Вы же имеете привычку то и дело создавать новые переменные, вести себя странно, разрушая любые долговременные модели. Максимальная оценка по шкале – 12. И, как правило, это расы, которые подобны животным, нежели разумному народу. Вы же способны на организацию, не теряя при этом личной свободы. Человечеству решать, как идти к звездам – «Возможно, новые расколы неизбежны, но многие величайшие расы взошли в борьбе внутри себя». «Я, честно говоря, не знал, как реагировать. Слишком... много всего. Это, наверное, хорошо». «А для... старших?» – спросила Анна, и сообщение сменилось. «Оценка потенциала. В. Оценка текущего уровня развития. Д. Оценка уровня хаоса. 5. Скользящий перешел к пояснению. Такова была оценка именно знакомой вам цивилизации на момент краха. «Цивилизации?» – сразу зацепился я. «И ведь э, тот, кто их прикончил, тоже говорил так? Неужели...» «Их раса не из Млечного Пути. Их сюда закинули, заполняя галактики жизнью. Биологический вид не уничтожен. Это было бы слишком жестоко». Хотя анбиданы уже перешагнули точку невозврата. Их могли бы пощадить, если бы они не выбрали самый разрушительный путь и не совершили столько ошибок в прошлом. Ну, охренеть движуха происходит. А что если и люди? Нет, не хочу знать. И по глазам вижу, что она тоже не желает пока задавать подобные вопросы. Тем более палеонтологи вроде как находили протолюдей. Ведь не стал бы кто-то заморачиваться с подделками. В повисшей паузе скользящий продолжал рассказ. «Вам еще придется повоевать к Сентари. Быть может даже прийти к взаимопониманию, когда вы загоните их в угол. Сейчас они пытаются найти способ сбежать из Млечного Пути. Пример того самого проявления хаоса. Они бы не начали войну, если бы предсказали свой провал». Строили стратегии вашего разлома, но каждая рушилась, пока в итоге их наступление не превратилось в оборону. Впрочем, я тоже немного помог, но это уже мое личное дело. У меня возникло чувство, что он что-то не договаривает. Нечто не столь важное для нас, но слишком удивительное, к чему мы пока не готовы. И самое главное, тут толпа адмиралов, а к нам даже не доходят их сообщения. Вообще нет чужих сигналов. спасши нас пожелал говорить именно с нами и отрезал остальных. И теперь, удовлетворив наше любопытство, странник бездны перешел к делу. Как я уже сказал, пусть физически вы почти люди, но вместе с тем вы несколько больше. Удивительно, что вы пережили пребывание на глубоком уровне подпространства без защиты, а быть может вмешались они... Но теперь ваш интеллект шагнет на ступень выше. Вероятно, замедлится старение. Вы уже замечали за собой нечто странное? Мы с Анной недоуменно переглянулись, у золота расширились глаза. Эмоции! Я даже сразу не поняла. Они появились. А, -а, а! Не понял я, и шутка сама вырвалась. Ну ты, порой, бывала, немного бесчувственной. Неужели пребывание в подпространстве это исправит? «Я серьезно. Она подскочила и обняла меня. «Когда я применила неограниченную адаптацию, у меня повредило мозг. Я не чувствовала эмоций. А сейчас все в порядке. Как это возможно?» «Так, вот почему в самой огненной ситуации она оставалась спокойной, как дроид. Но сейчас все нормально, и если призадуматься...» Я всегда узнавал людей даже по голосу, хотя он казался одинаковым, и интуиция была хорошей, или я просто ищу странности. В фантастике вашей расы есть слово псионика, оно вполне подходящее. Ты чувствовал энергетический отпечаток людей. И безусловно, для существ более высокого порядка повреждение мозга значит гораздо меньше. Не торопитесь говорить о ненаучности. Вы просто не понимаете иную сторону Вселенной, хотя всегда живете рядом с ней. Правда, из-за скачка в развитии у вас могут появиться проблемы с неподготовленной нейросетью. Мы с Анной шоком переглянулись. Я обратился к нейросети. Работала, но сбоила. Меню мерцало разными цветами и иногда подергивалось. Наши теперь отправят на опыт ты, с отчаянием сказала она. «Люди могут быть благодарны, но мы уникальны и...» «Другие люди не слышали ненужных частей разговора. Я заменил их на совсем иные объяснения, произошедшего или историю ваших раз. перебил скользящий. «Однако, вот мое предложение. Отправляйтесь со мной». «Ты приглашаешь нас э, к странникам бездны?» – недоуменно спросил я. «Я именно это и сказал». С определенной поддержкой вы станете почти бессмертными. Вы сможете смотреть на звезды и бесконечные истории. И будучи существами с физическим телом, вам будет гораздо легче затеряться среди других рас. Почему? Потому что таково мое предложение. Среди нас много представителей разных рас. Мы с Анной переглянулись. Слова не требовались. Мы и так поняли желание друг друга – «Нам нравится это предложение, но мы пока не можем оставить своих друзей, команду, семьи, в конце концов. Горизонту нужно справиться со всем, что на него свалится». «Я услышал ваш ответ. Добро пожаловать, странники. Я залечу за вами, когда восстановлюсь и подготовлю место для транспортировки. Увы, у меня даже нет ракетного вооружения, не говоря о внутренних пространствах». Кроме того, вы сможете возвращаться к людям. Не понадобится даже особая маскировка, кроме изменения внешности». Анна обняла меня, на лице играла хитрая улыбка. Я погладил ее по голове. Слишком много всего произошло. «Хватит с нас героизма, пора отдохнуть. И, интересно, может и правда сама судьба закинула нас в это место и время?» «А что с Руми?» – спросила Анна. Само собой, и она может отправиться к звездам или найдет иное место в обществе. Люди не дадут мне свободно разгуливать. Вздохнула Искин. Если ее вообще можно так назвать. Это несправедливо. Без тебя бы нас бы и стерли, воскликнула Анна. В мире людей вообще мало справедливости. Люди не зря боятся Искинов. Значит, ты отправишься со мной раньше, заключил скользящий. «Взлетай, мы уйдем вместе». «Хорошо. Только мы?» «Аура всегда горела любовью к исследованиям, искренне радовалась открытием. Наверное, она идеальный странник. Расскажешь мне, и, быть может, свяжусь с ней позже». Руми подумала и о других, но это уже вопрос ауры. Влюгель вновь поднялся из ангара. В груди было странное ощущение. «Спокойствие». «Последнее обращение перед моим уходом. Скорее всего, я покину галактику. Оружие класса «Хель», которое вы получили, я заберу. Вы пока не совладаете с его опасностью. Не сопротивляйтесь и уничтожьте его». «Если честно, я только рад». Я приобнял Анну. «Слишком легкое в производстве, если вырастить то странное растение. Ведь рано или поздно кто-то бы разобрался, что ему нужно». Только в случае удачи, как оказалось, нас все еще слышали. Оно требует зоны источения пространственной грани и утечки определенного вида экзотической энергии. Но вы как минимум знаете об одном мире, где оно прижилось. Пусть я и говорил о непредсказуемости людей, но нет сомнений, что в итоге его бы применили во внутреннем конфликте. И напоследок для людей... Вы встретили уже двойные расы, с которыми не нашли общий язык. Но не стоит становиться ксенофобами. Вам просто не повезло с соседями по галактике. Слишком прямолинейная, иная и жестокая. Когда-нибудь в будущем встреченные вами станут союзниками. Кажется, мы похожи на этих пришельцев. Видимо, вскоре мы встретим таких... шепнула мне на ухо Анна, и я с улыбкой кивнул.